Дважды войти. Я живу от тебя через реку, В старом фонде, как ты, как и мы, Что побыли одним человеком, Не проснувшимся после зимы. Это, верно, обманка, и издевка, то, что люди назвали судьбой. В новом доме моем планировка, Словно в том, где мы жили с тобой. Пусть толпа будет плотной и пестрой, Пусть руками разводят мосты, Чтоб мой остров и твой полуостров Были как от звезды до звезды, Невозможны для встречи случайной столкновения, поди убеги, о которой молились в начале сказки, чей сочинитель погиб. Слабость женская, высшая сила, не сведут в перекресток пути. И река предо мною, как символ, невозможности дважды войти.